Когда приказ о пополнении запасов поступил всего через неделю после этого, все были в недоумении, поскольку пополнение никакого не требовалось. Но приказы отдаются для того, чтобы их исполняли, и победоносец отправился на базу подзарядки, где на корабль ко всеобщему изумлению поднялся Эхлонг. И лично я была рада видеть этого несносного рептилоида с его ядовитыми шуточками, в ответ на них сообщив, что люблю его и ни на кого не променяю. Десантники тут же загородили меня собой, заявив, что я их псион, и всякие восьмилапые пусть в мою сторону даже не смотрят, а то их командор быстро все лишнее поотрывает. Все спутники заметно напряглись, но я улыбнулась им, показывая, что все в порядке, и поинтересовалась. «А как же ваш перевод в штаб?» «А что мне там теперь делать?» – дернул головой Эхланг. Всё спланировано. Операция уже началась, и я либо одержу победу вместе с вами, либо заплачу за ошибку единственную, достойную в этом случае цену. Я вас верю. Да ладно. А я думал, разыгрывают меня. Сгрёб разведчика в охапку стремительно вошедший в кают-компанию асгор. Не бросил нас, значит, ящер ты чешуйчатый. Расту. Усмехнулся рептилоид, жестом показывая разведчикам, чтобы не реагировали. Раньше я для тебя ящеркой был. Растёшь, подтвердил Демондор. Не забыл ещё, как командная рубка выглядит? Ты ж у нас теперь стратег. Не забыл. И стратегом я всегда был, пусть не по должности, но по сути, тебе ли не знать. Через несколько минут всех командуров собрали на совещание, а вскоре на корабле прямо здесь, в центре Галактического союза, ввели режим повышенной боевой готовности. И победоносец прыгнул, выйдя из-под пространства в одном из густонаселённых секторов империи и атаковав узловую станцию. Бой был коротким. Противник не успел ничего толком понять, а уж тем более дать достойный отпор, как станция перестала существовать, а победоносец совершил новый прыжок. Мы раз за разом выныривали из-под пространства на территории врага, уничтожая узловую станцию, необходимую для каскадных прыжков, ретранслятор дальней связи или координатный маяк и снова уходили в-под пространство. Никаких крупных и хорошо охраняемых целей победоносить не атаковал, но планомерно разрушал системы навигации, связи и ориентирования имперцев. одновременно с десятками других кораблей, участвующих в реализации плана, разработанного штабом космофлота. В чём заключается суть самого плана и где находится наша конечная цель, не знал даже капитан. За время пребывания у станции подзарядки в бортовую систему была загружена цепочка задач, открывавшаяся постепенно, и координаты следующей цели командуры узнавали только на выходе из прыжка. Навигаторам приходилось не сладко, но они справлялись, успевая выстроить маршрут до новой точки за время скоротечного боя. Любое промедление в глубоком тылу врага могло оказаться фатальным для одиночного корабля. На выходе из последнего прыжка боя не было. Мы встроились в расположенный совсем рядом пояс астероидов и, синхронизировав скорость полета с основным потоком, выключили двигатели. С одной стороны, это делало нас уязвимыми, лишая возможности манёвра и превращая в лёгкую добычу. С другой, практически лишало противника шансов на превентивное обнаружение. Победа носит однозначно к чему-то готовился, но к чему именно не знали даже командоры. Вместо новой задачи на дисплее был таймер обратного отсчёта. С момента нашего отбытия со станции подзарядки прошло не более 14 часов до окончания таймера оставалось ещё 11. Всех, кроме дежурной смены, отправили отдыхать, но Псионам до того, как вернуться в свои каюты, предстояло ещё поработать. Мы шли по жилым отсекам корабля, проверяя состояние каждого члена экипажа прямо через закрытые двери, успокаивая, помогая расслабиться и уснуть. И к себе я добралась только часа через полтора, рухнув на кровать абсолютно без сил. Сон не шёл, но нужно было обязательно отдохнуть, и я снова воспользовалась методикой, показанной когда-то тренером. Разбудил меня сигнал оповещения. Через 2 минуты капитан собирался обратиться ко всему экипажу, и это было впервые на моей памяти. Из его речи стало известно, что победоносец назначен третьим резервным флагманом сводной атакующей эскадры, а Эхланд является одним из заместителей командующего операцией, и только эти четверо знают все подробности плана, разработанного в режиме чрезвычайной секретности. Десятки наших кораблей, затаившихся сейчас на территории империи, в назначенный час одновременно атакуют центр координации боевых действий противника, расположенный в родном мире императора. Планетарная защита там невероятно сильна, а в звёздной системе расположены сразу три военно-космические базы. Но благодаря информации, полученной из добытого разведчиками и из горм нейроблока, мы знаем их слабые стороны, а значит, есть шанс наконец закончить эту невероятно затянувшуюся войну одним мощным ударом, разбив империю на множество разрозненных осколков. Когда победоносец вынырнул из-под пространства у цели назначения, бой уже шёл. И в него вступали всё новые корабли галактического союза. Космос вокруг буквально бурлил от переполняющей его энергии боевых разрядов, мерцал защитными экранами крупных кораблей, расцветал фейерверками уничтожаемых беспилотников. Мы вступили в бой сразу, одновременно наводя бортовые орудия на ближайший корабль противника, выпуская дроны и докладывая о прибытии. Псионы Первую минуту, реализуя палитру отведения внимания, пока манджи переключились в стандартный боевой режим, работать на этот раз приходилось с крайней осторожностью, тщательно выбирая направление воздействия, чтобы не зацепить союзников, хотя по моим ощущениям получалось это не всегда. Во всяком случае, нас пару-тройку раз коллеги с других кораблей воздействием накрыли. Благоход не надолго и в основном только страхом. Бой длился долго. Противник сражался отчаянно, не считаясь с потерями и подтягивая всё новые подкрепления, а нам просто некуда было отступать. Прыжок совершался не моментально, и на несколько минут передний корабль оставался практически беззащитным. То есть, чтобы уйти в подпространство, нужно было сначала выйти из боя, а этого нам имперцы не позволили бы. Штаб космофлота пошёл на огромный риск, бросив в эту атаку свои лучшие силы. И пока всё складывалось не лучшим образом. Имперцы теснили нас к планете, лишая возможности полноценно маневрировать и подставляя под удары системы планетарной защиты. Победоносец отчаянно отбивался уничтожив с помощью двух страхующих эсминцев более пяти кораблей противника, но и его щиты были уже на пределе. Уходить одновременно от ударов кораблей противника и планетарной системы было слишком сложно. И очередное попадание срезало часть обшивки вместе с куском инженерного отсека. Экраны мигнули и переключились на резервную систему питания. Вот только энергосчётов у нас теперь не было, а значит, следующее попадание должно стать для победоносца и всех, кто находится на его борту, последним. В этот момент на коммуникаторах у нас появился приказ капитана. Всему экипажу немедленно явиться в швартовочный док для эвакуации. Я не понимающе посмотрела на Эстебана. Какая эвакуация? Что это значит? В этот момент картинка на мониторе перевернулась и стало ясно, что победоносец входит в атмосферу. Но это ведь безумие. Такие корабли не предназначены для посадки на планеты. И тут я поняла, что задумал капитан. Он не собирался сажать корабль. Он собирался прорваться на нём через планетарную защиту, рассчитанную на более мелкие объекты атаки. Несколько ударов, которые корпус корабля должен был выдержать, не развалившись. А пройдя её, он сможет сбросить транспортные боты и спасательные капсулы, давая шанс выжить большей части экипажа, если основное сражение завершится всё же в нашу пользу. Я уже шагнула к выходу, чтобы со всеми отправиться в док, когда заметила, что Эстебан по-прежнему подключен к пси-усилителю. Торопливо подошла к нему, собираясь позвать кого-нибудь на помощь, но мужчина оказался в сознании. «Уходи», — велел он. «А как же вы?» «Этот корабль — все, что у меня есть. Я постараюсь отвести от вас внимание. Уходи». Первый миг я порывалась сказать, что тогда тоже останусь. Но разум взял верх над эмоциями. Я должна была выжить сама и не допустить паники среди экипажа как на посадке, так и после приземления. Мало было уйти с погибающего корабля, на планете тоже ещё предстояло выжить, и моя первоочередная задача сделать так, чтобы демондры стали нашими защитниками, а не поубивали друг друга. "Юля сюда", крикнул Азгор, как только я появилась в доке. Вокруг было оформленное столпотворение. Галактоиды бронились и толкались, боясь, что места хватит не всем. Пока протискивалась к командору, я успела заметить несколько наших, создающих вокруг себя зону спокойствия. Нужно было присоединиться к ним, но сначала выяснить, что случилось у командора. "Надевай", велел он, как только я смогла протиснуться к нему, и протянул мне костюм адаптивной защиты. "Это что? Ваш? Я не возьму". "Не спорь. Время перенастраивать ещё раз всё равно нет, и это не мой". Возражать дальше я не стала. Жечь хотелось, а как свидетельствовал мой личный опыт, в этом костюме шансы уцелеть значительно возрастали. В этот момент всех командоров неожиданно вызвали в штабной центр. Демондры забеспокоились, и мне пришлось остаться успокаивать их. Кое-как заставив занять свои места в двух транспортных ботах, свободной там оставалась только одна ниша, и мне нужно было бы найти себе место в одном из транспортников, которых оставалось всё меньше. Но я опасалась оставлять десантников без присмотра. Когда вернулся Азгор, было уже очевидно, что места на всех не хватит. Немного, но всё же это значило, что часть экипажа обречена погибнуть вместе со своим кораблём. Все кто в адаптивниках на выход, велел командор. Будем десантироваться в рефрижераторах, разбивать их в воздухе и прикрывать остальных на крыльях. Чем больше приземлится живыми, тем больше шансов у нас выполнить задачу. Юля Ты идёшь с Сэхленгом. Вам нужно любой ценой отвлечь часть охраны, чтобы мы могли прорваться внутрь. Охраны чего? Куда прорваться? Опешила я. При снижении удалось обнаружить центр управления планетарной защитой. Он хорошо укреплён, но капитан постарается протаранить его победоносцем, дав перед столкновением залп всей оставшейся энергией. Если удастся отключить планетарную защиту, это сильно изменит расклад там наверху. А ещё лучше перехватить контроль над ней, согласился подошедший Эхлянг. Но для этого нужно не только прорваться в зал управления, но и довести туда живыми кого-то из операторов или Ульфара. Ульфар был тем самым злополучным спиром, у которого с самого начала не сложились со мной отношения, и, видимо, тоже хорошо разбирался в подобных системах. Вот и займитесь этим. велел Азгор, а сам присоединился к остальным десантникам, размещающимся в совершенно неприспособленных для транспортировки живых существ рефрижераторах. Единственным их достоинством в данном случае было то, что они не расплавятся в огненном шлейфе рассекающего атмосферу крейсера, а дальше всё будет зависеть от самих демонов. Следующие 15 минут всё было как в тумане. Сознание буквально затапливало страхом окружающих, и противостоять этому разбросанные по разным транспортникам пилоны были бессильны. Кто-то молился, кто-то ругался, кто-то пытался отрешиться от происходящего, на полную громкость слушая музыку через наушники. Все мы готовились выжить или умереть, на данный момент не имея ни малейшей возможности повлиять на ситуацию. Приземление вышло жёстким. В воздухе нас несколько раз чувствительно тряхнуло, после чего двигатели отказали, и транспортник рухнул в свободное падение. Благо хоть уже с не слишком большой высоты. Прежде чем открыть шлюз и выпустить всех наружу, распределённый к нам на борт разведчик раздал всем, кроме меня, ручные излучатели и плазменные резаки. Мне он передал приказ Эхланга явиться к нему сразу после посадки. Снаружи была полная неразбериха. Кто-то сидел прямо на земле, схватившись за голову руками, кто-то бессмысленно метался между транспортниками. Два бота и одну спасательную капсулу сбили прямыми попаданиями. Их искореженные остатки дымились в стороне. Выживших там явно не было. Еще один транспортник горел. Его пытались тушить, и, судя по стоящим рядом на готове медикам с переносным комплексом, здесь еще было кого спасать. Разведчики пытались навести хоть какое-то подобие порядка, организуя наиболее морально устойчивых. В паре километров от нас раздался взрыв, удар и жуткий скрежет. Победа носит закончил свой последний полёт. Я ухватила за руку Драконида и получила в ответ локтем, едва сумев увернуться. Эхлен, где? Не стала я устраивать разборки со всё же обернувшимся разведчиком. Он оглянулся по сторонам и ткнул пальцем в нужном направлении, вернувшись к конструктажу группы инсектоидов из погрузочной службы. Насколько я поняла, им предстояло вытащить из транспортника всех, кто решил, что отсидеться в них будет безопаснее. Рептилоида я нашла не совсем там, где мне показали, но всё же нашла. Почти все наши уже были рядом с ним. Ты Эстебана не видела? Первым делом поинтересовался Эхванг. Он остался на корабле. Что значит остался? То есть значит, если бы ты позвала, он бы пошёл, понизив голос, с упрёком произнёс он. Я звала. Больше эту тему мы не поднимали. Кто у вас теперь главный? Маза задача напереглянулись, старшего психиатректора тоже не было. Ясно. Значит, на данный момент исполнять обязанности пси-лидера будет Зотова. Почему я? потому что я командую наземной частью операции, являясь стратегом, и я так сказал. Задача первая всех успокоить и привести в адекватное состояние, достаточное для выполнения приказов. Задача вторая после получения приказа о наступлении внушить воодушевление, бесстрашие, возможно, дерзость. Приказа о наступлении Да большинство из нас даже в тире никогда не стреляли, возмутился вспоиспутник, уже потерявший одного подопечного. Вы хотите, чтобы мы погнали их на убой? Да, хочу. Не стал отрицать рептилоид. И пойду одним из первых. Мы все космофлотовцы, и сейчас от того, удастся ли нам отключить планетарную защиту, зависит победа не только в этой битве, но скорее всего и в войне. И что мы сможем сделать против профессиональной охраны? спокойно поинтересовался Йонсен. Отвлечь её, дав Десанту атаковать внезапно, и я не потребую идти на прорыв, только завязать бой, и даже при этом, учитывая, что бойцов среди нас действительно почти нет, даже если удастся использовать обломки обшивки как укрытие, потери будут немалыми. Но если вы думаете, что оставшись здесь вы спасётесь, должен вас расстроить. При такой высадке нас точно заметили, и очень скоро прилетят зачистить. Здесь вы будете как на ладони, а в здании будут хоть какие-то шансы. Пожалуй, насчёт шансов он всё же лукавил. Против элитных подразделений, из которых обычно состоит охрана столь важных объектов, у нас даже с навещим и мощнейшим оружием шансов бы не было, не то что с ручными излучателями, бьющими от силы метров на 30. Другое дело Демондры. И если они прорвутся в здание, возможно, охране станет не до нас, и удастся затаиться где-то под стенами. Не знаю, но в любом случае здесь действительно оставаться нельзя.